Дина и Ложная Рой шли рядом. Не знаю, как они объяснили нежелание лететь на Атлантию, но они предпочли идти пешком вместо поездки на Бэндлиле в грозовике выверта. Возможно, дело не в том, что Дина боялась собак. Ложная Рой предложила этот вариант, поскольку он лучше подходил для её цели. Они хотели, чтобы я их догнала, они рассчитывали, что я доберусь, затем разберусь с отрядом, чтобы избавить товарищей от опасности. Зачем? Как они рассчитывали этим воспользоваться? Чтобы определить моё местоположение, использовать солдат, которые были у домоловушки, чтобы зажать меня в угол, использовать китальцев, убера. Элита Дина сильно ударила себе по ноге с зажатым жуком в руке. Марак сказал что-то, чего я не поняла. Сообщение было ясно: сейчас. Если Кальверт рассчитывал на моё промедление, на то, что я тянула время и пыталась найти решение, значит, Дина принуждала меня действовать агрессивней, броситься в бой, рвануть, сломя голову вперёд. Зачем это было необходимо? Я решила, что придумаю, что делать по дороге, и бросилась бежать. Но я не могла направиться прямиком к ним, нужно было отступить, найти путь, который позволит пройти мимо солдат. Физическая активность спровоцировала кашель, и приближаясь к солдатам, я постоянно пыталась подавить его или хотя бы ограничить его сдавленным хмыканьем. Наспех я прочесала местность, и я нашла вариант. Мне пришлось немного вернуться, подойти ближе к воде. Но там на строительной площадке была уходящая под землю лестница. Короткий спуск вёл в ливневый коллектор. Даже тогда, когда наверху не было дождя, акустика коллектора усиливала множество звуков с поверхности. Уровень воды доходил то до колена, то до пояса, в зависимости от того, сколько мусора занесло сюда. Поток воды двигался и не давал бежать, крутив вспехивала болью каждый раз, когда мне приходилось наклоняться, чтобы опереться где-нибудь здоровой рукой. И я не осмеливалась кашлять из опасения, что усиленный звук дойдёт до солдат наверху. Когда Рой обнаружил ещё одну группу солдат с миномётом, я внезапно осознала, что оказаться в центре группы под прицелом миномётов могло быть преимуществом. Мне просто необходимо попасть туда. Я спешила добраться до товарищей Единая, ноги скользили на скользкой поверхности, я безуспешно сдерживала кашель. Периметр был уже позади, и я приближалась к своим, насекомые помогали находить повороты и выбирать наиболее удобный путь. Через несколько минут я была достаточно близко, чтобы выбраться наверх. Насикомои нашли лестницу, и я поднялась по ней, работая одним плечом и ногами, чтобы поднять крышку люка. Я оказалась достаточно далеко, чтобы не быть услышанной. Когда крышка люка упала на место, Бентли насторожил уши, однако больше ничего не сделал. Беспокойство и тревога увеличивали радиус моей силы. Я послала всех насикомоих, которые не контролировали окружающее пространство на границу зоны действия силы, и собирала их возле миномётов. Пока сплетали шёлк, остальные насякомoy ждали, увеличиваясь в числе. Я была между отрядами, в самом центре, с предельно увеличенным радиусом силы. Теперь я могла атаковать все четыре миномёта сразу. И она бросилась одновременно на все отряды, обрушила на них волны насекомых. Я пыталась привязывать шёлк к стволам миномётов и отцепить его за тех, кто двигается, но орудия оказались слишком устойчивыми. Один из солдат схватил мину и шагнул к миномёту. В ту же секунду я обрушила весь рой на него одного. После насекомых подстильную высококачественную броню и маско, которыми вывертс обдел своих наёмников. Насекомые кусали, жалили, пытались накинуть на него шёлк и схватить руки. Он отступил от миномёта, и я ослабила натяг, перешла к более стандартной форме нападения. Снайперы не могли стрелять, миномёты выбыли из строя, солдаты не имели возможности начать нападение. Ложная рынь немного подняла голову, спина выпрямилась. Если бы Астелла рядом и могла видеть, то, возможно, не заметила бы этого, но её выдали на секому. Она знала. Гарнитура под маской, наушник в ухе сообщающая происходящем. Я бросилась бежать к команде Секому, и вокруг остальных пришли в движение. Я попыталась собрать их и привлечь внимание товарищей. Ложная рой развернулась, потянулась за спину и выхватила оружие. Рукоя на перехватила плечи Дины и прижала девочку к себе. Я упустила первую часть фразы, но значение было понятно. больше не нужны. И снова голос был неотличим от моего. Я почувствовала, как потрясены мои товарищи. Я почти почувствовала, как со щелчком захлопнулась ловушка. Насекомые, которых я поместила на товарищей, чтобы отслеживать их, бросились в атаку, но не по моей команде. Я пыталась заставить их остановиться, но моя сила захлёбывалась. Дело было не в том, что чужие команды были более мощными, скорее они приходили чаще. Простые и примитивные инструкции, звучащие по всему радиусу моей силы, а может, и дальше, повторяющиеся каждые полсекунды, забивающие все мои каналы связи с насекомыми: "Атакуйте, двигайтесь сюда! Атакуйте, двигайтесь сюда!" Марак сказала что-то, но я его не поняла. "Предала нас!" крикнула сука. На неё и Бентли пришлось основная часть нападения. "Прости", сказал мой двойник, и я не поняла окончания, но последними словами были "План" Простил, сука, с самого начала это был мой план. Нет, крикнула я и начала кашлять так, что упала на колени. Я чувствовала, как вокруг меня собираются насекомые, как они безумно атакуют, собираются на голове. Продолжая кашлять, я набросила короткий плащ на голову, отчего он превратился в капюшон. Это не убило насекомых, они были живые и продолжили действовать, но по крайней мере, их не станет больше. Я была слишком далеко, чтобы меня услышали, на расстоянии квартала. Будто за сотню километров разницы бы не было. Другая роя несколько раз выстрелила в суку. Мрак окутал область мой, и ложная роя бросила оружие. Я чувствовала, как сука сползает по спине Бентли, блюз скатился с её колен, упал и перевернулся стоп навеня с землёй. Он что, клонировал меня? Нет, я чувствовала движение насекомых по всему радиусу действия силы, хотя я не могла управлять ими. Они неторопливо двигались по огромной спирали дрейфуя против часовой стрелки и нападая на любого, кто оказывался рядом. В центре спирали они просто роились и собирались кучами. Там в центре здания стояла коробка, похожая на улей. Нужно добраться дотуда и вырубить её. Я поднялась на ноги, побежала, спотыкаясь, окутанная плотным слоем насекомых. Я плохо соображала, выдохлась, всё ещё кашляла. И тут начали прибывать первые насекомые, которые атаковали солдат. Я чувствовала в гуще роя одиноко. Фермоны, которыми была покрыта ложная роя, защищали их от комантуля, сдерживали пчёл и ос от нападения. Я не знала, как они собрались защищаться от идавитых пауков, но на всяком мои придвигающиеся по земле были сильно замедлены множеством возвышений и спусков, на которые они натыкались по пути к цели. Ложная роя бросила в моих товарищей предмет светошумовая граната. Я видела вспышку света, ударная волна разметала насекомых, которые находились рядом. Я бежала к улью, На меня граната не оказала никакого эффекта. Отряды с миномётами поковали оборудование и забирались в грузовики, чтобы добраться с места событий. Это работа Кальверта. Он пытался убедить остальных в том, что я в ту же секунду, как получил одни, обернулась против них. Он, вероятно, подстроился так, чтобы я исчезла, рой будет стёрт из картины так, что это полностью будет соответствовать моим предыдущим действиям. Неформалы будут в бешенстве, они ослабят, но всё ещё будут верны ему. Вот только я не исчезла. Я могу либо бить их в том, что этот трюк либо заткнуть улей, либо отправиться к ним и показаться рядом. Когда обнаружится, что рой две, всё станет предельно ясно. Нет, нужно заткнуть улей. Я чувствовала кровь, когда насекомые добирались до плоти Рейчелы собак. Если пчёлы и осы нанесут достаточно много укусов, кто-то из них может быть серьёзно ранен. Понадобится инъекция адреналина. Я почувствовала, как Дин надвигает рукой, целенаправленно водит по груди, вверх вдоль туловище, от пояса до подмышки. Затем от плеча к плечу снова вниз. Буквы: П, Р, О, С, Т. И не хватило времени на и. Длинные другая рои исчезли были заменены на кучу щебёнки и светошумовую гранату. Остальные всё ещё пытались прийти в себя после взрыва первой, когда сработала вторая. Снова заколоченные окна и двери. Я выстрелила в ручку двери, пнула ногой, и хотя больше нанесла ущерба себе, чем двери, я снова согнулась в приступе кашля. Остальные быстро пришли в себя. Я чувствовала, как поднялся смрак, выкрикнула что-то. Я не могла понимать его, когда сила изменяла его голос. Это уже не в первый раз. Рейчел тоже была на ногах и опёрлась на Бентли, держась рукой за бок. Чувство Рой обнаружила горячий кусок металла вместе с столкновением усиленной бронекуртки, которую ей дала. Хорошо. Ещё я, кричала она. Ещё Рой, атакой, обей. Бентли рванул вперёд к месту, где стояла ложная Рой. Она пахла как я. Наверняка, значит, собаки обнаружили подмену, но как? Люди Кальверта что, копались в моей одежде? Украли моё грязное бельё? Благодатно и не только из-за предполагаемого вторжения, а от масштаба, с которым они подделали и извратили мою личность. Бентли поднял голову, и широкими прыжками бросился вправо. С такой скоростью он настигнет меня за несколько секунд. Если он найдёт мой след, начнёт преследование, я могла вообразить, что будет потом, и не была в состоянии принять бой. Я вскочила на ноги, перезарядила пистолёт, выстрелила ещё три раза в дверную ручку. Ганоз, движущийся по спирали внутри здания, почувствовал внутреннюю часть двери, и я прицелилась в неё. На этот раз после удара ногой дверь открылась. Я упала на пол, кашель был таким яростным, что меня не удивило, если бы на внутренней стороне маски появились капли крови. Бентли заметил меня и кинулся в атаку. Я ползла внутрь, подтащила ноги к груди и пинком закрыла дверь. Чудовищный бульдог был слишком велик, чтобы протиснуться внутрь. От его удара дверь водора двери переломилась пополам, верхняя часть соскочила с петли. Со стены на меня посыпалась штукатурка и обломки кирпичей. Дверной косяк мешал ему пробраться дальше. Толщина брусов с обеих сторон была больше 30 см. Наверное, альверт специально установил у лев здания покрепче. Мне повезло, я получил небольшое преимущество. Бентли ещё раз ударил головой в проём, но дальше не продвинулся. Тогда он отступил на несколько шагов из -за Сука и завыл. Сукой мрак был уже в пути. Меня выдаля звуки выстрелов. Я слышала, как сука взвыла в ответ на призыв Бэнтли в пыль чистого ярости и ожидания расправы. Блюдок был рядом с сукой. Он стал больше, покрылся костяными шипами и броней затвердевших мускулов. Он сможет пройти в дверь. Я оползла куulio. Насекомых было много, и хотя они не могли проникнуть сквозь мой костюм, они забирались к шее в складки вокруг капюшона. За их действиями не было сознательного расчёта, но общее число было так велико, что они начали удушать меня. Её этому могла вдохнуть, оползти через массу насекомых, огромную, словно танк, чувствовать, как они колствуют и жалят, ощущать, как яд ос и пчёл проникает в меня. Я приподнялась и ухватилась за брезент, прикрывавший улей, рухнула на пол, захлёбываясь от кашля, но само мело держать полотнище и утащило его с собой. В глазах вспыхнули яркие точки, которых, казалось, не должно было быть, ведь я ничего не видела. Встать на колени, и найти провода, идущие к улью, удалось не сразу. Очень мешало маста насекомых на мне и вокруг меня. Сюда слеталось каждое насекомое в пределах пары километров. Я выдернула один из проводов, ничего. Но это просто вопрос времени. Судя по скорости суки и мрака, у меня было минуты или две. Я потянулась выдернуть ещё один, но почувствовала одонь на своём запястье. Чертёнок вывернуло мне руку, опрокинуло и врезало накое прямо в грудь. Вряд ли было место, где удар причинил бы больше страданий. Я лежала на полу, корчась от боли. "Сабочка, до тебя не добралась?" закричала чертёнок. "Хороша, "Вреклище на хрен свою японов и села. Я только лишь издала беспомощный звук. Я тебя предупреждала. Предупреждала, что с тобой будет, если ты кинешь моего брата. Так что мне сделать? Взять нож и быстро всё закончить?" Она вытащила нож, и взмахнула им во второй руки я появился с тазер. "Елещикать от тебя этой штуки, пока ты не отключишь свою силу. Тогда можно будет найти место, где у тебя не будет настекомах, и мы сможем растянуть в удовольствие." В дверь вошли мракосука, и сука. я услышала, как мрак что-то произнёс. Сука взяла у блудка за ошейник. Чёртёнок, ты нашла её, сказал он. Его голос звучал удивительно спокойно, с учётом последних событий, эмоций не было. Мы просто ждали варианты. Я слышал, тазёр не поможет. Хоть этого, она может использовать силу, находясь без сознания, сказал Мрак. Я открыла рот, чтобы заговорить, но закашлялась. А что если она сдохнет? спросила Сука. Её голос не был отвлечённым, она была взбешена. Я могу это сделать, если у вас есть шкатанка. То, что мрак не ответил пугало. Он опустился возле меня и поставил колено на моё повреждённое запястье. Я вскрикнула и закашлялась, но он просто смотрел. Не то чтобы он мог много видеть с учётом того, сколько насекомых было вокруг. Когда он заговорил, он произнёс только одно слово: "Почему?" Я попыталась вдохнуть, собраться с мыслями, но только почувствовала головокружение. Что я могла сказать? Могло ли что-то убедить их? Если я скажу, что это не я, поверят ли они мне? Если я покажу им улей, Не решит ли они, что это бомба? Иван терпеливо ждал, пока дам ответ. Используй, прохрипела я. Тьму. Когда тьма окутала меня, я закрыла глаза. Я чувствовала, как мое тело слабеет и поняла, что без сознательной принуждала насекомых остановиться, и я почувствовала, как их нападение усилилось. Мрак встал, он открыл ладони, растопрел пальцы, и в этомнота рассеялась. Он повернулся к суке и показал на ублюдка. "Да?" спросила она. Да, показал он. Ты уверен? Уверен. Сука свиснуло, блюдок прыгнул и улиз за хрестел под его лапами. Воро из затих. Мрак подал мне руку, я воспользовалась его помощью и поднялась на ноги. Я не могла стоять, голова кружилась, и по тому прильнула к нему. Ты ведь не поведёшься на это? спросила чуртёнок. Это была не она. Она использует тебя. Это была не она. Чуртёнок скрестила руки на груди, сука низдвинулась с места. Я объясню, что случилось, произнёс мрак. Затем нам надо о тебе позаботиться. Я покачала головой. Нет, я прокашлялась. Сплетница. И регент, они в беде. Мы оставили их с Колвертом, с Вывертом.